Колокольчики и колокола Слышишь, сани мчатся в ряд, мчатся в ряд, Колокольчики звенят, серебристым легким звоном Слух наш сладостно томят, этим пением и гудением О забвении говорят. О, как звонко, звонко, звонко, Точно звучный смех ребенка в неясном воздухе ночном Говорят они о том, что за днями заблуждения Наступает возрождение, что волшебно наслаждение Наслаждение нежным сном. Сани мчатся, мчатся в ряд, колокольчики звенят, Звезды слушают, как сани, убегая, говорят, И, внимая им, горят, и, мечтая, и, блистая, В небе духами парят. И изменчивым сияньем, молчаливым обаяньем, Вместе с звоном, вместе с пением о забвении говорят. Слышишь к свадьбе звон святой, золотой, Сколько нежного блаженства в этой песне молодой, Сквозь спокойный воздух ночи, Словно смотрят чьи-то очи и блестят, Из волны певучих звуков на луну они глядят, Из призывных дивных келей, Полны сказочных веселий, Нарастая, упадая, брызги светлые летят, Вновь потухнут, вновь блестят И роняют светлый взгляд на грядущее, Где дремлет безмятежность нежных снов, Возвращаемых согласием золотых колоколов. Слышишь, воющий набат, точно стонет медный ад, Эти звуки в дикой муке сказку ужасов твердят. Точно молят им помочь. Крик кидают прямо в ночь, Прямо в уши темной ночи. Каждый звук, То длиннее, то короче, Выкликает свой испуг. И испуг их так велик, Так безумен каждый крик, Что разорванные звоны, Неспособные звучать, Могут только биться, виться И кричать, кричать, кричать, Только плакать о пощаде, И к пылающей громаде вопли скорби обращать, а меж тем огонь безумный и глухой и многошумный всё горит, то из окон то по крыше мчится выше выше выше, и как будто говорит я хочу выше мчаться, разгораться встречу лунному лучу или умру или тотчас тотчас.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 Всюду страх и возмущение, твой призыв. Диких звуков несогласность возвещает нам опасность. То растет беда глухая, то спадает, как прилив. Слух наш четко ловит волны в перемене звуковой. Вновь спадает, вновь рыдает медно стонущий прибой. Похоронный слышен звон, долгий звон. Горькой скорби слышны звуки, Горькой жизни кончен сон. Звук железный возвещает о печали похорон. И невольно мы дрожим, от забав своих спешим И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим. Неизменно монотонный, Этот возглас отдалённый, Похоронный тяжкий звон, Точно стон, Скорбный, гневный И плачевный, Вырастает в долгий гул, Возвещает, что страдалец Непробудным сном уснул, В колокольных кельях ржавых Он для правых и неправых Грозно вторит об одном, Что на сердце будет камень, Что глаза сомкнутся сном. Факел траурный горит. С колокольни кто-то крикнул, Кто-то громко говорит, Кто-то черный там стоит И хохочет, и гремит, И гудит, гудит, гудит колокольни припадает гулки колокол качает гулки колокол рыдает стонет в воздухе немом и протяжно возвещает о покое гробовом